Перед ними ива с тремя стволами склонялась над водой. Местято указал на это дерево. «Слышал, ты любишь смотреть на такие ветви! Напоминает это твоему уму что-то вроде как Даниилу свиньятам или гороховое зерно! Не сказал бы я как по гороховому зерну, так он говорит, как все ветки сходятся к столу, похоже, многое сходится к завиду». Тогда о моей загадке по той ветке подумай, — попросил Киот, — я недавно здесь у вас встретил человека по имени Ив из наших краев. Он дружил с завидом, а на моей родине ходили слухи, что он украл важные книги, и юная графиня Мария очень хотела эту книгу разыскать, и мой друг Кретьян если Ивка увез их сюда. При этих словах Гийом пристально посмотрел на Киота. А Лука тоже обратился к Власу. «И я хотел попросить у тебя, Влас, может, это тебе и в поисках поможет, может быть, и это тоже связано с завидом. Он ведь за многие поручения брался. А среди людей, что приходили тогда к Любаве, Был человек, который так кутал лицо, будто что-то хотел скрыть. Уж не шрам ли? Вы знаете, что живет у меня больная Любава. У нее долго была лихорадка, но в беспамятстве она звала не только Изяслава, но и сына. А когда очнулась, то вспомнила, как приходили какие-то люди... И сказали, мы позаботимся о твоем дитя, пока ты больна. Больше ничего о них она не помнит. Все у нее как в тумане. Мне принесли пожертвования на больных, но кто сейчас несчастнее, чем Любава? Хочу я их тебе передать на розыски. Может, ты, Влас, узнаешь о ее сыне? Где он? «Да уж, если был у Изяслава сын, внук князя Андрея, а зная нрав княжича, можно предположить, что, может быть, он с девицей и тайно обвенчался? — Вот тебе еще один след, Влас! — сказал Вавила. — Думаю, пока она лежала в беспамятстве, Его взяли у нее или похитили. Любава-то думает, что то приказала княгиня Улита, мать Изяслава. Но я боюсь другого. Может, это тоже связано с Завидом? Что мы знаем? Завид выполнял разные поручения, и он мог украсть сына княжича у Любавы, а вот заказать это мог кто угодно. «Как и убийство самого Завида», — задумчиво добавил Влас. «Надо искать не самого похитителя, а где дитя могли спрятать. И вот еще. Он ведь внук не только князя Андрея, но и боярина Кучки. Надо искать тайное место Завида». Как рассказал тебе Влас, так и легче стало. Верю, что ты найдешь дитя. Поможешь Любаве, пора мне к ней. Мечется у нее сердечко. Видел бы ты ее глаза. Слишком часто у нас жены плачут. Вот отец Василий говорил, что тишина сейчас. Но мне мнится по-другому. Не знаю. Может, в других странах счастливее люди живут? Нет. Слышал я везде все то же. Вот у Гийома спроси, — сказал местята. Он многое уже повидал. Хоть и юн возраст его. И той тишины о которой говорил ты, отче. Нет в Англии. Однажды я там видел такое, о чем не ведал никто. Сама королева Алиенора плакала. Она так плакала, отче, будто ей нет утешения. Вот как у вас в Гардарике жены у церкви. А я стоял и не знал, что делать. Мне всегда больно, когда плачут. А тут сама королева. Кто, казалось, более нее вознесен судьбой? Гордой красе ее нет равных. Поют о ней трубадуры. Два короля преклоняли пред ней колени, Видели ее и Иерусалимы, и мусульмане. А она? Что уж тогда говорить о других в замках, городах, селах? Ты прав, отрок. Мудро говоришь ты, хоть и юн, тоже и я вижу. Да вот сегодня в городе кого не встретишь и простоволосую жену, и княгиню, боюсь... Тишина сейчас, как перед грозой. Часто у нас жены плачут. Не к добру это. Не для слез создал Бог их глаза. В них краса Божия. Думается мне, братья, Коли хочешь знать, тишина ли в земле нашей, Смотри им в глаза. Он тяжело вздохнул. «А какие они улюбавы!» «Сказать страшно!» «Она все смотрит, смотрит и молчит!» Старик взглянул в оконце. «Вот и закат уже! Пора мне к ней! Одна она сейчас! Неспокойно мне что-то! Бог в помощь тебе, братья! во мотраки, Приходите ко мне!» И старик Лука ушел. «Прав Лука и Гийом!» — сказал княжич Игорь. — Горько женам и девицам бывает даже и в семьях могущественных князей. Отец Ефросиньи Ярослав Осмомысл завел любовницу Настаську, и Ефросинье часто слышит эти злобные причитания своей матери. Княгиня грозится даже сжечь соперницу, как ведьму. Ефросинье жалко мать, но сжечь! Мистята удивленно покачал головой. «Убить убивали, руку отрубить отрубали, глаза выкалывали, но чтобы людей сжигать, мы что, ироды какие?» «Даже я слеплять это как-то по-византийски, вроде Господь пролитие крови запретил. У нас этого не любят». «Я потому рассказал вам это», — сказал княжич Игорь. «Княжная Фросинья пропала». Исчезла сразу после того, как мы ее видели у храма. Все думают на меня. И теперь многие будут считать, что это я ее похитил. Найди ее в лаз. Не думай, что у меня совсем мало денег. Брат помог мне перед поездкой. Я все отдам. Денег сейчас не возьму, но поищу. И сына Изяславова внука князя Андрея, и его племянницу Ефросинью, скорее всего, похитили враги князя. — А кто это? — Может, новгородцы или жители старых больших городов, ростовцы или суздальцы? Боюсь, слишком много надо искать и многих подозревать. Гийом указал Власу на Иву. — Смотри! Два ствола в сторону, а третий и четвертый вместе рядом. Тут еще и кривые ветки. Ветви. Ты же любишь такое наблюдать. Это тебе подсказывает, помогает. Послушай, Влас! Согласился с ним Мистята. Бери сразу несколько дел. Хотя бы их было столько, сколько у этой Ивы стволов. Может быть, ты тогда сможешь. «И выкупить свой дом в Кучкове?» «А прав ты, мистята! Даже если дорог к поиску преступников много, выбери их столько, сколько у этой ивы!» «Или у той березы!» — заметил Ива показав на еще одно дерево. Родственников у Завида не было. Из-за наследства его убить не могли». Остаются его враги, его сокровища, книги, его дела и то, что он, может быть, знал что-то опасное. Первый ствол, его могли убить его враги. «Местята, поговори с соседкой, завида Агафьей. Говорят, она злая, но ты ведь сможешь и ее рассмешить». Вот повезло, уныло вздохнул мистята. Когда гостята предложил тебе помогать, я думал, сокровища искать буду, а не жену без лепуртасту языкасту развлекать. Надо ну, да уж ладно, вас-то небось она и на порог не пустит. Ну что ж, сокровища или еще что прятал за вид, и мы не знаем, что это было. Мы тоже поищем. И это как вон тот второй ствол, — заметил Гийом. И он раздваивается или даже расстраивается, то есть троится. — Верно, что троится, — задумчиво проговорил Кийот. Тут разное говорили. Я ведь рассказывал вам о той, другой книге. — Ну что ж, будем искать. — Я подумаю, — сказал Влас, глядя на реку и Иву. Встретимся завтра утром. А сейчас я подумаю, — повторил влас, вдыхая весенний воздух, — пахло пробуждающейся землей. Когда старик Лука отошел от кельи рыбака, по дороге солнце уже садилось. Чернели избы. Справа, словно сказочный сон, виднелся белокаменный княжеский замок и собор. Высокий, стройный золотящимися куполами, Он, казалось, плыл в небо, И старик в который раз подявился Зодчим князя и самому ему. И этой земле, Тайну которой он грешный со своим умом, Не может постичь. Да и никто из них, малых сих, не может. Откуда и почему Среди ненависти и крови Которое же и в душах их создается такое? И про князя он знал злое и дурное, И про владыку Феодора. Откуда ж берется красота, да еще вот такая? Или на ликах? То поклонение, которое хватило владимирцев и боголюбцев, Когда с мечами, на которых еще кровь не обсохла, Они приходят в храмы к ней, Князь привез ее из Вышгорода. И здесь в Боголюбове мастера написали чудную с такими же глазами и создал в ее честь храмы. Что заставило его? Не Спаса в силах, не Софию Премудрость Божию, а вот эту. Однажды старик видел, как князь смотрел на нее. А рядом стоял владыка. И Федора был какой-то растерянный взгляд, будто ему что мешает? — Почему? — Ведь в ней иное. Казалось, не таким глазам должны молиться люди, поднимавшие меч друг на друга. — И в жизни же было совсем по-другому, — правду сказал Отрок. Ведь когда появлялась в их душах искра Божия нежности и чистоты, — как же ее убивали и коверкали. Вспомнил он, как плакала женщина в лохмотьях у церкви, и какой темный больной взгляд был у княгини, одетой в паболоку и золото. Да, он знал. Не было на Руси существа беззащитнее женщины. У зверей, Были когти и зубы, и когда на них охотились, то они могли защититься. На женщин тоже охотились. Их хватали в полон, их продавали. Рабыня стоила шесть гривен, раб пять. Рабыня дороже, за красоту платили, не за силу. И еще была у них горькая доля ждать. Бежит у стремени, а сердце замирает, а потом кусок не идет в горло ибо вдруг с ним что случилось, и ничем нельзя помочь. Не полетишь же к нему птицей, только ждать. В своем раздумье старик не заметил, как подошел уже к Боголюбскому замку, и вблизи его белеющие стены не теряли своей легкости. Ему в который раз захотелось подойти ближе к собору. На площади перед дверьми было пустынно, Но в самом храме творилось что-то удивительное. Старик остановился. Дверь была приоткрыта. В полумраке тихо мерцала свечка. Перед иконой Богоматери стоял сам князь Андрей. По его жесткому лицу катились слезы. Старик вспомнил рассказ звонаря. Но когда он сам увидел это воочию, он поразился. Было в лице князя что-то необычайное. Он, казалось, ничего не замечал, только смотрел неотрывно на лик Богоматери. Да, не было на Руси существа беззащитнее женщины, но было в ней что-то пугающее. Что-то такое стихийное, что-то изначальное, такое близкое к корням. Потому, может, так и смущали эти глаза князя, потому он и привез ее из Вышгорода. Приходил ночью в храм эти огромные застывшие глаза. Старик перекрестился и тихо пошел прочь. Внезапно ему почудилось, что еще чуть-чуть, и он поймет что-то самое важное. Как князь, изгнавший малолетних братьев, похвалявшийся во хмелю сжечь сам Киев? Отчего же он стремился и жаждал, чтобы создавались на земле такие вот храмы? Старик вышел на дорогу, медленно удаляясь от замка. Еще немного, и он сейчас поймет. Он поднял голову, и вдруг вдали над лесом Закат полыхал неистово и страшно. Горячая тревога, казалось, охватила все небо. Он ускорил шаг. Там, на холме, где часто бывал Даниил, сейчас, залитая горячечным золотым светилом, маленькая, как девочка, стояла она, недвижно. А потом вдруг рванулась, словно сквозь горло ей прошла стрела, и медленно опустилась на землю. Когда же старик подбежал ближе, она приподнялась на колени, протянула руки к мокрой земле, обнажившейся от снега, и лихорадочно зашептала «Верни его мне, земля моя!» «Пусть он придет, хоть черный, страшный, дай мне хоть раз еще на него взглянуть!» Старик подошел. Обнял ее испуганно, гладя по волосам, начал уговаривать. «Ну что ты? Что ты, моя ладушка? Зачем ты сюда пришла? Не надо тебе из избы выходить. Я хочу, отче, войти в нее! В самой глубине ее чрева, там, где он!» «Головка-то у тебя как горит! Не тревожь землю! Не надо!» — Лучше заплачь. А коли не можешь, то поговори, поговори. Ну, хоть со мной. Мы сейчас пойдем домой, в лес, а ты мне все и расскажешь. Девушка покорно встала и пошла за стариком, но голос у нее звенел все так же лихорадочно и возбужденно. — Как говорить? — О чем, отче? Мне иногда кажется, что я ничего не помню. Да, он это понимал. Он знал. Бой сначала захлестывает так, что, кажется, ничего не помнишь. У нее есть своя мера, свои разные мучения, но самое страшное, когда кажется, что не помнишь ничего. Ты вот живешь, а внутри как безумие, но то, что ты любишь, оно останется. «Но как ей это сейчас объяснить?» А девушка продолжала. «Вот тепло, помню. Руки. А какие тогда у него глаза были? Голос? Не помню. А потом вдруг мне чудится, что все это мне только приснилось, что все по-другому на этой земле. Стоит только уснуть, а утром открыть глаза — «И соловьи! Деревья мокрые! Он тут! И всего этого не будет! Вот туги этой! Здесь она у меня мешает!» Она показала рукой на горло. «Отче! Я же ведь никогда, никогда его больше не увижу! Никогда!» Она вдруг остановилась. Старик с тревогой смотрел на нее. По славу, многие люди скорбят. Много добра он сотворил, хоть и был молод. Даже успел он городок новый основать. Глаза ее неожиданно помягчели, и что-то ясное появилось в них. Да, много сделал доброго. «А ты знаешь, я ведь здесь с ним тогда и встретилась. Вот тут. Я ведь совсем другой раньше была. Помню, подбежала ко мне Маринка. Сощурила глаза. Улыбка у нее, как всегда, задумчивая, то ли бесовская, то ли радостная. Я ей говорю, ой, Маринка, уж не половчанка ли ты? Кто ж знает, у нас на Руси не разберешь, кто от кого пошел». — Да живешь ты, Маринушка, до того, что твоя тезка, про которую гусляры поют. — Да все это сказки дедовы и монахов. Вижу и тебя, они до того напугали, что ты со мной на костер не ходишь. — Боязно мне. — Это ты непоседливо, как огонь. Мечешься, мечешься у тебя и в лице, словно пламя какое не уследишь. Рассмеялась она в ответ звонко, беззаботно. — Не пламя, а солнышко. «А ты-то, моя стыдливая ладушка, словно свечечка на ветру, нежна, хороша, но ведь задует он тебя, ветер этот лютый!» Встала она так гордо и говорит. «Взгляни в облаках Перун. В церкви Христос так и смотрит своими огромными глазами, а в степи-то половцы, а в теремах...» Она властно подняла руку, показала на княжий дворец «Насильники!» Тати убийцы! Случится, что просить придешь, не пожалеют. Еще я опозорят, как звери без совести. Как и жить тут нам? Только и есть что Тьфу! на все и пойти со мной на игрище. Неожиданно закончила она. Я рассмеялась. Да ты, Маринка, и монаха в лес утащишь. И утащу. Все в хороводе кружиться будут а добрые молодцы за мной, как за счастьем, гоняться станут. Да, разве меня поймаешь?» И она закружилась. Разноцветные ленты, волосы, переплетенные серебром, велись со звоном, как крылья сказочной птицы Феникс. Хороша была Маринка. «А ты знаешь, Любава, второе имя-то у меня бесовская Лада. Идем со мной!» «Вдруг судьбу свою встретишь!» Я и пошла. Она замолчала. Пока она говорила, закат уже потерял свою яркость, в сумраке небо смягчилось, и старик был рад, что разговорил Любаву. Ему почудилось, таская будто нарыв, прорвалась в воспоминаниях и словах, а она ощущала, в ней что-то изменилось». Раньше боль была такая огромная, к ней невозможно подступиться, вернее, боли не было, была какая-то светлая, бессмысленная тупость, казалось, так сходят с ума, будто ничего не чувствуешь. А сейчас она шла со стариком к лесу, вдыхала влажный весенний воздух, и большая жгучая твердость родилась в ней. В ее сожженной болью горячей, горящей душе металась, как пламя какое-то последнее необходимое чувство. Оно бродило болью, стучало в сердце, и вызревала большая, тревожная, огромная мысль.